Горольд дотянувшись до ручки дверцы экипажа, открыл ее и остановился. Экипаж возвышался над ним, громадный и угрожающий. Казалось, изо всех его щелей струится опасность. И все в Ши от одной только мысли, что надо заглянуть вовнутрь. Это казалось странным, но стоявший перед ним громадный черный экипаж, запряженный четверкой храпевших и бивших копытами черных коней, наводил на него еще больший ужас, чем тигр. «Что-то мне это не нравится». Неожиданно донесся до него голос Дон Кихота. Он стоял чуть позади Ши, глядя на дверцу, которая все еще оставалась полуоткрытой. Этот гнусный кучер воняет так же, как и волшебники. Для Ши было бы намного лучше, если бы нервное напряжение чувствовал только он. «Флоримель!» – позвал он. «Вы здесь?» Он отметил про себя, что его голос стал слишком уж высоким, отчего нервы напряглись еще сильнее. Напряглись, как рояльные струны. В ответ на его вопрос из экипажа не прозвучало ни звука. «Что делать? Надо входить внутрь», — сказал Дон Кихот. «Я войду первым». Он обнажил шпагу и, подцепив острым концом дверную ручку, распахнул дверцу. Смрад, в котором ощущался запах серы, резко ударил в нос. Шиз старался рассмотреть что-либо внутри экипажа, но не мог. Глаза его еще не привыкли к темноте. Внутри была непроницаемая тьма. Машинально он тоже обнажил саблю. Ши услышал, как подъехал Чалмерс, как он остановил коня, а затем спешился. «Не думаю, что Флоримель может быть здесь», – произнес старший психолог. «Отношения, существующие между Маламброзой и Дьяволом, по всей вероятности, предоставили ему законные права на нее в этом мире». Ши продолжал пристально всматриваться в непроницаемую темноту внутри экипажа. Ему казалось невероятным, что он так и не может ничего увидеть, несмотря на ослепительное средиземноморское солнце, заливавшие своим светом все вокруг. «Да, да будет свет, свет во имя Господа!» – да, да. возгласил донкихот и со шпаги его полилось ослепительное яркое свечение. Он просунул шпагу в дверной проем экипажа, и они с ши, прижавшись друг к другу теснее, заглянули вовнутрь. Внутри было совершенно пусто. Заметен был лишь узкий извилистый след, шедший от дверного проема глубь экипажа, и видимый настолько, насколько проникал свет. Ши печально подумал что этот след вероятно ведет в бесконечность, а может быть и еще дальше Он вздохнул и дон кихот кивнув сказал: «Даже так голос рыцаря звучал мягко и доброжелательно Сеньор джеральдо вы являетесь самым смелым и сильным товарищем хотя боюсь что этот путь может выбрать лишь рыцарь давший обед богу молитесь же тогда о спасении моей души, когда я опущусь в преисподнюю, поскольку я сильно опасаюсь того, что эта дорога ведет прямиком в ад. Ши замер в удивлении, что являлось свидетельством его нервного напряжения и общего смятения чувств. До него донесся его собственный голос, произнесший «Дон Кихот, я был произведен в рыцари сэром Кэмпбеллом и был кавалером при дворе Глорианы в королевстве фей». Здравый смысл взял верх над смятением чувств, и Ши, бросив поспешный взгляд в сторону коллеги, добавил «Так же, как и сэр Чалмерс, присутствующий здесь». Глаза и полуоткрытый рот Дон Кихота округлились. Есть две причины Джеральда, по которым это невозможно. Во-первых, вы даже после того, как мы сражались с этими омерзительными великанами, насланными Фрестоном, не сказали мне о том, что выдержали испытания названий рыцаря и джентльмена, потому что, видимо, это не так. Мне это пришло в голову из-за того, что вы поражали этих мерзавцев сзади. Ши возмутился. Да это же просто техническая уловка. Я был посвящен в рыцаре в мире Глорианы, но ведь в этом-то мире никто меня в рыцаре не посвящал. Я мог только предполагать, что рыцарские обычаи обоих миров адекватны друг другу». Дон Кихот нахмурился и с брезгливым выражением лица еле слышно произнес слово «адекватный». «Из какого же мира прибыли вы, сэр Джеральдо, если полагаете, что рыцарь одного мира не может быть таковым в другом мире?» Шив вздохнул. «Это длинная история и вы наверняка не сможете понять ее, поскольку никогда не бывали в Кливленде. По всей вероятности, не бывал. Эти Кливленды, без сомнения, ужасное создание, раз они заставили храброго рыцаря, такого как вы, усомниться в собственной чести. Глаза Дон Кихота сузились, и он, помолчав, добавил. Есть второе предположение. А как этот, тоже считающийся рыцарем, он указал на Чалмерса, как может он быть в союзе с дьяволом? «Я бы не назвал это союзом с дьяволом», — возразил Ши. «Просто у него возникли определенные трудности при попытке использовать свои возможности в области магии». «Действительно, горольд вмешался в разговор Чалмерс, — «Дон Кихот совершенно прав. По законам этого мира я действительно в союзе с дьяволом. По крайней мере, всякий раз, когда я прибегаю к магии». «Понимаете?» — продолжал он, повернувшись к Дон Кихоту. С того момента, когда меня возвели в рыцарский сан за мою службу правительству Глорианы, которая, кстати, заключалась в избавлении страны от гильдии чародеев, я никогда не исполнял никаких поручений или обязанностей, связанных с применением оружия. Я был и остаюсь волшебником по призванию. А поэтому, вопреки моим добрым намерениям, я невольно оказался причислен к этой же самой категории, что и все чародеи, а это общество не из приятных». Чалмерс сдвинул брови к переносице, и стал внимательно разглядывать носки своих башмаков. «Вот вам и ответ, объясняющий, почему Бог готов разрешить одному из своих чад исполнять службу по наущению дьявола. А ведь он, — Дон Кихот указал на Чалмерса всеми растопыренными пальцами, — не был таким в своем мире. Ну ладно, я мои рыцари, надо браться за оружие, чтобы победить дьявола в его летнем доме». Чалмерс попятился назад, подняв в испуге руки и тряся головой. Я не пойду в ад, горольд Мне там выписан слишком большой счет. Может, кто-нибудь захочет получить по нему. Там находится Флоримельдок, сказал Ши. Чалмирс прекратил пятиться. Откуда вам это известно? Маламброза, перед тем, как исчезнуть, сказал, что все, не принадлежащее ему, он намерен спрятать в аду и велел нам отыскать это, если это будет нам под силу. Это относится к Флоримель. Лезвие сабли Ши засветилось магическим светом, и он снова сунул ее в открытую дверь экипажа. Путь в ад выглядел не лучше, чем минуту назад. «Помогите кто-нибудь!» Слабый женский голос донесся до него снизу, откуда-то из стигийской тьмы. «Стигийская тьма», относящаяся к мифологической реке Стикс, подземного царства, в котором обитали души умерших. «Вы слышали?» – спросил Ши. «Я слышал, сэр Джеральда», – ответил Дон Кихот. Дамы нуждаются в помощи и просят о спасении. Долг рыцаря прийти к ним на помощь, не говоря уже о чести обратить оружие против самого дьявола. Санчо Панца позаботится о наших лошадях. «Санчо!» – закричал он. «Жди нас здесь!» «С большим удовольствием!» – отозвался Санчо. Дон Кихот улыбнулся. «Он всегда ведет себя как верный и послушный оруженосец, который из любви и верности мне постоянно воздерживается от того...» чтобы стяжать славу самому себе. Когда-нибудь, в награду за его послушание, я сделаю его управителем какого-либо острова». Рыцарь печального образа горественно вздохнул и добавил, «Если, конечно, я доживу до этого момента, когда смогу оказать ему эту честь. А пока об этом рано говорить, так что отправимся в ад». После этих слов Дон Кихота лезвие его шпаги засветилось еще ярче. Рыцарь подошел к подножке экипажа и попытался войти внутрь но шагнуть за порог он не смог, ибо наткнулся на невидимую стену. «Ого! Это еще что за магические трюки?» – вскричал он, ударив шпагой по незримому препятствию. «Во имя своей правой длани, милостивый Боже, позволь мне пройти!» – громко воззвал он. «Во имя правой длани, господней тебе, донкихот и не дозволено это!» – ответил Бог. «В соответствии с данным тобой обетом!» Дон Кихот замер и поднял глаза к небу. Но я как раз и собираюсь исполнить данный мною обед и вызволить из госпожу Флоримель. Загремел гром, задрожала земля и вновь раздался глаз господний. «Ты не можешь этого сделать, ее здесь нет, и ты не можешь брать на себя другие рыцарские дела, пока не исполнишь своего обета, данного сэру Чаунасу». «А кто же тогда взывает о помощи?» – спросил Дон Кихот. «Несколько принцесс, которые похищены Фрестоном из замка расположенного по соседству, и удерживаются в этом экипаже до тех пор, пока Маламброза не поместит их в ад. Ши склонился к Чалмерсу и вкратчиво зашептал ему в самое ухо. «Даже если он не хочет помочь нам, мы ведь не можем просто так бросить их там, внизу». Чалмерс позеленел. Он с трудом проглотил поступивший к горлу комок и стал шарить руками по бокам своей туники в поисках несуществующих карманов. А может, нам стоит доехать до замка, откуда их похитили, и сказать его обитателям, что мы знаем о принцессах и их местонахождении? Ши только поднял одну бровь и ничего не произнес в ответ. Чалмарс откашлялся, прочистив горло, и продолжал. «Ну, а может быть, поступим иначе. Ну, я все-таки надеюсь... Он вдруг неожиданно посмотрел прямо в глаза Ши свирепым и пристальным взглядом и неожиданно твердо произнес. Я не подшучивал, когда говорил о своем долге перед адом. Если я сойду туда, у меня уже не будет возможности вернуться. У меня осталось некоторое количество магических возможностей, которые можно использовать раньше, чем меня постигнет необратимое бедствие. Но... А что вам необходимо сделать, чтобы полностью расплатиться по счету? Спросил Ши. У вас есть какие-либо соображения по этому поводу? Подумав, Чалмес утвердительно кивнул. В этом мире ад, по всей вероятности, предоставляет чародеям и волшебникам возможности, либо наложенным платежом, то есть с оплатой при доставке, либо в рассрочку. Если сотрудник кредитного бюро решит, что вам больше подходит система оплаты наложенным платежом, дьявола посылают как можно скорее забрать твою душу, поскольку ты уже использовал выданный тебе кредит в области магии. Чалмас повернулся к дверному проему экипажа и с печалью во взоре уставился на длинную черную дорогу, ведшую в ад. К счастью, для меня установлена рассрочка по оплате которая может продлеваться столь долго, сколь мне потребуется на то, чтобы сообразить, как выбраться из этой запутанной ситуации. Тем временем... Да, только и нашел, что сказать Ши. Он скрестил руки на груди и из-под нахмуренных бровей смотрел на Чаумерса. И все же, что вам необходимо предпринять, чтобы осуществить причитающийся платеж? Ну, мне надо принести в жертву невинную девушку, похитить нескольких малышей у матери. Чалмерс смотрел в пространство, избегая встретиться глазами сши. Или сделать так, чтобы коровы в деревне перестали давать молоко. Или наслать чуму. Или еще что-нибудь подобное. Полагаю, вы надумали оказаться в должниках. Чалмерс засопел. неважно что я надумал, но платить необходимо черт знает сколько. Я не решусь сойти в ад. Дом Кихот не может. А если вы пойдете туда один, то у вас очень немного шансов на успех». Но принцесс необходимо спасать. Он стоял перед Ши, погрузившись в тягостное размышление. Однако Ши заметил луковую усмешку промелькнувшую на его лице. «Конечно», – прошептал он, – «у меня есть несколько беспроигрышных карт, которые я могу разыграть». фенрик сюда, будь ты пропал!» Хохот фенрика раскатился эхом между холмами. «Чалмерс, я так рад, что мне поручили следить за твоим счетом!» У меня есть знакомые ребята в учетном отделе. Они следят и за отчетами добрых волшебников. Добрый волшебник. Лучшей шутки они и не слыхали. Итак, что тебе надо, о добрый волшебник?» Чалмерс рассмеялся, стараясь придать смеху бодрое звучание. «Я хотел обсудить состояние моего счета. Во что мне обойдется обеспечение каждого крестьянина в этой части Испании новой дойной коровой?» Фенвик захихикал, но как-то странно. В его смехе чувствовалось напряжение. «Чалмерс, ты очень забавный человек, но прошу тебя, хватит. После твоих речей у меня будет несварение желудка». «Я действительно хочу знать», – стоял на своем Чалмерс, – «во что мне это обойдется?» фенрик перестал смеяться. «Адские чародеи не обеспечивают крестьян дойными коровами», – высокомерно произнес он. «Если, конечно, молоко, которое они дают, не отравлено». Затем он спросил с надеждой в голосе. «Ты имел в виду коров, которые дают отравленное молоко, Рид Чалмс?» «Нет. Нормальное, хорошее, полезное коровье молоко». «Тогда ты толкуешь мне про благодеяние!» Воскликнул с ужасом Фенвик. «Адские создания не оказывают благодеяния. Одно благодеяние на полмиллиона коров и один зачисленный кредит за одно благодеяние лишат меня рогов, если я позволю тебе занести это в твою бухгалтерскую книгу». Чалмерс опустился на корточки и снова начал рисовать на земле ту самую диаграмму множества и подмножества, и что-то еле слышно запел. Дон Кихот и Санчо подошли к нему сзади, наблюдая за ним из-за плеча. «Что это сэр Чалмера делает?» – обратился Дон Кихот к Ши. «Наделяет коровой каждого компесина в Испании», – ответил тот. «Компесина. Крестьяне. Испанцы». «Моя жена была бы не прочь получить корову. — сказал Санчо, с повышенным вниманием рассматривая каракули на земле. — Да и от она, впрочем, тоже не отказалась бы, — в задумчивости добавил он. — Не делай этого! — возмолился Фенрик. — Другие демоны служат чародеям, которые крадут души маленьких детей, делают рыцарей безумными, пьют кровь младенцев. Если ты наделешь всех коровами, как я должен буду всем это объяснять? — Это не мои проблемы, — ответил Чалмерс. — Ты можешь говорить им все, что захочешь. У тебя здесь находятся три принцессы, к которым ты не имеешь никакого отношения. Если ты случайно перенесешь их в целости, сохранности и радостном настроении обратно домой, я так и быть не стану зачислять полмиллиона дойных коров на мой счет. Так это же будет благодеяние. Ты что же, хочешь, чтобы я совершил благодеяние? А может тебе лучше наслать проклятие на кого-либо? Или заиметь собственный замок где-нибудь в горах? наполнить его золотом и поставить драконов охранять его. Чалмерс воздел обе руки к небу и, все еще сидя на корточках, стал раскачиваться взад и вперед, а затем неестественно высоким гундосым голосом затянул заклинание. «Заклинаю Адамы всеми его созданиями, копытом и рогами, дай каждому крестьянину по...» Фенвик завизжал. «Нет! Я согласен! Принцессы уже дома! Только прекрати заклинание насчет коров!» Чалверс закрыл глаза и вызвал бланк своего счета, и в нем, но не в колонке «Приход» и не в колонке «Расход», а в новой, третьей колонке, он прочитал «Спас трех действенных принцесс из кругов адских». Сумма, проставленная в третьей колонке, была почти равна общей итоговой сумме за все его прочие заклинания. От него не ускользнуло, что эта запись, казалось, сверкала и перемещалась по бланку счета. «Странно», – подумал он. — Что ж, из этого, как я полагаю, следует, что Терезе не видать коровы, — сказал Санчо. — Да я и не удивляюсь. Благодеяния богатых всегда оборачиваются проклятием для бедняков. — Нам надо идти, — вдруг произнес Дон Кихот. — А что случилось, Ваша милость? — спросил Санчо. — Я вновь чувствую присутствие этого дьявола Маламброза, а с ними Флоримель. Нам туда. И он указал рукой вперед на дорогу, по которой четверо путешественников шли прежде.